Из нового сарая Ибн Батута совершил также путешествие на север. В Астрахани и сарае Ибн Батута слышал много удивительных рассказов о лежащем далеко на севере богатом городе Булгар. «И я захотел совершить поездку туда», — пишет он, — «дабы самому удостовериться в услышанном, увидеть короткую ночь в одно время года и короткий день». В Другое. Булгар был одним из главных городов Волжской Булгарии, средневекового феодального государства, существовавшего в Нижнем и Среднем Прикамье в VIII-XV веках. Местные купцы вели обширную торговлю за Кавказием, Русью, Средней Азией и даже Китаем. В Булгар приезжало много купцов из стран Европы и Азии. Большим спросом у иноземных купцов пользовалась пушнина, доставлявшаяся в Булгар с севера. Нех горностая, самый красивый из всех, замечает Ибн Батута. В Индии за одну шкурку платят тысячу динаров, что соответствует 250 марокканским динарам. Один динар содержал 4,25 грамма золота. Соблазн отправиться за пушниной был настолько велик, что Ибдм-Батута составил уже маршрут путешествия на Печору. Но, видимо, благоразумие и осторожность взяли верх. Он все-таки уклонился от этого предприятия из-за большой опасности, Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что он все-таки побывал на севере, хотя это и не нашло подтверждения в записках. Пробыв несколько дней в Булгарии, странник возвратился в новый сарай, оттуда, через бесплодные пустыни Туркестана, направился в Харасан, а затем в Бухару, полуразрушенную после нашествия Чингисхана.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 Он вскоре достиг великой реки Инд, которая явилась как бы символом завершения еще одного этапа путешествий. Дальше лежала Индия, сказочно богатая страна, рассказы о которой можно было услышать во всех городах Ближнего Востока. Правитель Мултана Кудбл-Ал-Мулк с почетом встретил богатого арабского купца, побывавшего в далеких странах. Ему были оказаны самые высокие почести, такие подобают человеку почтенному и уважаемому. В знак особого расположения Кудб-Ал-Мулк пригласил купца к себе во дворец. Ибн Батута преподнес ему раба, коня, Немного изюма и миндаля — самые ценные подарки для жителей этой страны, поскольку изюм и миндаль сюда доставляют из Харасана. Сорок дней пути из Мултана в Дели превратились для Ибн-Батуты в увеселительную прогулку. Придворные эмира и проводник, сопровождавшие нас, взяли с собой из Мултана двадцать поваров. Они ночью выезжали к следующей нашей стоянке, чтобы приготовить пищу и все необходимое. В Дели путники прибыли в сентябре 1333 года. В те времена город был столицей обширного султаната, распространившего свою власть на значительную часть полуострова Индостан. Ибн Батута попал в Дели в самый разгар бурной деятельности султана и смог лично наблюдать многие из его начинаний и их последствия. Так одним из проектов Мухаммед-Шаха была замена металлических денег штампованными кожаными, что привело к почти полному банкротству казны. Следующее мероприятие. заключалась в перенесении столицы из Дели в дуала бывший Девагири. Прежняя столица была расположена слишком далеко от южных границ страны. Все делейцы должны были переселиться в новую столицу. «Сумасшедший царь», — пишет Ибн Батута, — приказал обыскать весь город, чтобы выяснить, Не спрятался ли кто-нибудь в своих домах? После длительных поисков удалось обнаружить двух стариков, один из которых оказался слепым, а другой — хромым. Но иногда на этого тирана находило великодушие. Арабский путешественник прибыл к нему в одну из таких счастливых минут и был принят весьма благосклонно. Ибн-Батута приобрел большое влияние на султана Мухаммед-Шаха. Вскоре был назначен на пост Кади, получив земли, денежные доходы, связанные с этой должностью. Служба при дворе давала возможность ближе ознакомиться со всеми особенностями жизни султана и его правителя. Вскоре, однако, иран заподозрил Ибн-Батуту в заговоре. Так Ибн-Батута посетил некоего отшельника, шейха Сахаб-ад-Дина, жившего в пещере неподалеку от столицы. Ходили слухи, что отшельник сам выкопал для себя эту пещеру, и Ибн-Батута не мог удержаться, чтобы не осмотреть ее. Но вскоре шейх попал в немилость к султану. и оказался в тюрьме. Вслед за ним под стражу попали и все, кто посещал его, в том числе и Ибн Батута. Султан приказал четырем рабам сторожить меня. Если он бывал недоволен кем-либо, то этот человек редко оставался в живых. Впрочем, после смерти шаха, последовавшей через две недели, Султан выпустил Ибн-Батуту из-под стражи. Чтобы избежать гнева Магомета, Ибн-Батута вынужден был оставить свою должность и сделался факиром. Но Магомет неожиданно сменил гнев на милость и назначил Ибн-Батуту посланником в Китай. В 1342 году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 Он отправился через Каулем в Хинаур, поступил на службу к тамошнему правителю и вскоре даже принял участие в покорении Сингапура, предпринятом хинаурским султаном. Поправив свои финансовые дела, мараканец снова прибыл в Каликут, оттуда решил предпринять путешествие на Мальдивские острова, о которых много слышал. Здесь он пробыл около полутора лет.